39. Реформа финансов После Рождества 1863 года, когда корпус жандармов еще гонял мятежников в польских губерниях, был опубликован еще один указ императора. На этот раз реформы коснулись финансовой сферы. Главным стало введение золотого обеспечения ассигнаций. Был установлен твердый обменный курс рубля, равный 1,2 грамма чистого золота. Была выпущена в обращение монета «Золотой червонец» весом 12 грамм и номиналом в 10 рублей. С одной стороны монеты красовался профиль Александра, а с другой — герб империи. Серебряный рубль весил 22 грамма и содержал 90% чистого серебра. То есть 1 грамм золота приравнивался к 16 и 2 третьим грамма серебра. Это стало возможным благодаря мощному притоку золота с Аляски. Проект реформы подготовил государственный контролер Валериан Алексеевич Татаринов. Новый тип экономики, капиталистический, создаваемый в России, требовал новой финансовой системы. Государственный бюджет становился гласным. Средства для его осуществления проходили через вновь создаваемый Государственный банк Российской империи. Проект бюджета и отчет о его исполнении правительством публиковался. От всех министерств и ведомств теперь требовались регулярные отчеты об исполнении бюджета по установленным указом формам Государственное казначейство стало подчиняться Министерству финансов. Оно выдавало другим министерствам и ведомствам деньги по всем расходным статьям бюджета. Расходование денег министерствами и ведомствами теперь отслеживала контрольная палата, имевшая филиалы во всех губерниях. Эти меры должны были резко сократить возможности для казнократства и нецелевого использования бюджетных средств. Откупы, то есть продажи государством прав сбора налогов по алкоголю и табаку, за доли этих сборов частным лицам отменялись. Вместо них вводились акцизные марки на табак и алкоголь. Для выдачи этих марок учреждалось специальное акцизное управление. Реформа полностью реорганизовывала государственную финансовую систему, делая ее более открытой и эффективной. Строгий учет государственного бюджета облегчил переход экономики на новый путь развития. Усилиями контрольной палаты и ГОСТАП резко снизилась коррупция. Теперь казна тратилась только на важные предметы и мероприятия. Чиновники почувствовали свою ответственность за распоряжение государственными деньгами, вплоть до уголовной ответственности. Казнократство стало государственным преступлением и подлежало рассмотрению особым судом, который милосердием и сочувствием к подсудимым совсем не отличался. И знал только две меры наказания – пожизненная ссылка с конфискацией имущества и смертная казнь с конфискацией имущества всего рода преступника. Введение золотого обеспечения рубля резко увеличило привлекательность российского рынка для внешних инвесторов, поскольку гарантировало вывоз полученной прибыли в самой твердой валюте – золоте. В апреле в Стрельне провели испытания опытного образца полевой гаубицы калибром 5 дюймов и длиной ствола в 20 калибров. Результаты великого князя Николая весьма порадовали. «Гаубица» забрасывала снаряды весом 22 килограмма на 10 километров. Вес орудия в боевом положении составлял 2700 килограммов. Она отлично дополняла трехдюймовую дивизионную пушку в составе корпусной артиллерии. Было принято решение о производстве установочной партии орудий и проведении войсковых испытаний. В мае спустили на воду корабль, носитель для четырех миноносцев «Саратов», водоизмещением 6500 тонн, вооруженные четырьмя пушками. В июне на Ладоге успешно прошли совместные учения Саратова с четырьмя миноносцами и четырьмя десантными самоходными баржами. Петербургский кораблестроительный трест две трети своих мощностей задействовал на выпуск больших и малых кораблей-носителей. Пока что большие носители типа «Саратов» не вооружались артиллерией и передавались в аренду купцам, как торговые суда. Малые носители типа кострома вооружались двумя морскими трехдюмовками войсковые испытания которых уже прошли в июне и вводились в состав флота как военные транспорты. В июле успешно завершились войсковые испытания походно-полевой кухни. Расчет кухни вводился в состав ротного обоза. В боевом уставе пехоты с новыми кухнями теперь был предусмотрен суточный марш на 3540ёрст, а кавалерии, на 50-60 верст. В июле неугомонный Константинов пригласил великих князей Николая и Михаила в стрельню на испытание воздухоплавательного шара аэростата, который поднимал корзину с наблюдателем за счет наполнения шара горячим воздухом. Воздух для наполнения шара нагревался бензиновой горелкой. Этот шар Константин предлагал использовать для корректировки огня ракетных и артиллерийских батарей. На глазах наблюдателей Шар с наблюдателем и пятипудовым балластом поднялся на всю длину пенькового каната, равную 200 метрам. Затем лебедкой шар опустили, и в его корзине поочередно поднялись сам Константинов, Николай и Михаил. На следующий день на шаре поднимались великий князь Константин и сам император, Все получили массу острых ощущений и массу удовольствия от созерцания открывающихся видов на стрельню, на корабли в Финском заливе, на Петербург и даже на петергоф который был виден в бинокль из корзины. После испытаний император с братьями и Константинов, который приходился им троюродным братом, правда незаконным, направился в Константиновский дворец на обед. За обедом обменивались впечатлениями. Сам император и великие князья весьма охвалили Константина Ивановича за своевременные испытание воздушного шара. Вопрос о корректировке огня нарезных пушек, стреляющих на 10 и более верст, был весьма острым. — А какова устойчивость шара к боевым повреждениям? — поинтересовался император. — Одну или даже несколько дырок от пуль шар перенесет легко, — ответил Константинов. Придется просто увеличить пламя в горелке, но если дыры образуются от пушечного ядра, то шар начнет сдуваться и быстро спускаться. В таком случае нужно усилить пламя горелки до максимума и начать сбрасывать балластные мешки. Это позволит снизить скорость спуска и, вероятно, позволит сохранить жизнь наблюдателя. В крайнем случае наблюдателю следует обрезать веревки, удерживающие корзину, и самому привязаться к ним, но удар при падении все равно будет сильным. «То есть мы рисковали жизнью, поднимаясь на шаре?» Снова поинтересовался Александр. «Пушек у террористов быть не может. К тому же полигон был оцеплен офицерами ГАСОХ, ДАТАЙ и жандармами», ответил за изобретателя Михаил. «Какова долговечность шара?» Задал вопрос Николай. «Оболочка достаточно прочная. Этот шар уже выдержал более сотни подъемов. Но пока он будет цел, я буду продолжать подъемы», заверил Константинов. «Только уж вы, Константин Иванович, сами не поднимайтесь. У вас людей в подчинении достаточно. Не следует вам собой рисковать. Вы нам еще пригодитесь», — заявил Александр. «А как вы планируете передавать сообщения наблюдателя-корректировщика на землю?» — спросил Николай. «Я сделаю двухместный шар. На нем будут подниматься двое — наблюдатель и сигнальщик. Наблюдатель будет давать поправки к стрельбе, а сигнальщик будет их передавать морским флажным семафором, «Это годится, но только как запасной вариант, а то вдруг будет туман или дым нанесет с поля боя», — возразил Николай. отдавайте поручим Сименсу сделать переносные телеграфные аппараты. Провод от аппарата, помещенного в корзине на шаре, вплетем в канат, удерживающий шар», — предложил Михаил. «Отлично, давайте так и сделаем», — сразу оценил идею Александр. и «Исключительно полезная мысль», — подключился Николай. Эти же переносные аппараты можно использовать в обороне для мгновенной связи на уровне полк дивизия «Корпус». «А сколько шаров потребуется в войсках для корректировки артиллерийского огня?» — спросил Александр. «Думаю, по одному шару нужно передать полковым артбатам для корректировки огня ракетных рот. По одному шару каждому батальону дивизионных артполков. И по шару каждой роте тяжелой артиллерийской и корпусных артиллерийских бригад. и каждому шару нужно иметь запасную оболочку», — ответил Константинов. «Каким вы видите расчет шара?» — поинтересовался Николай. «Для перевозки одного шара нужно три двуконных повозки. На первой — оболочки для двух шаров и корзина. На второй — лебедка и все дополнительное оборудование. На третий — экипаж. Наблюдатели, сигнальщики и оператор лебедки с личными вещами. И трое — ездовых. Всего шесть человек. «Или пять, если одного ездового обучить на оператора лебёдки». «Отлично», — заключил Александр. «Константин Иванович, готовьте мой указ о войсковых испытаниях ваших шаров и заказ Сименсу на переносной телеграф. А ты, Николай, готовь указ о войсковых испытаниях переносных телеграфных аппаратов для связи между штабами в полевых условиях». Войсковые испытания полевой двухдюймовой пушки успешно завершились в августе. В штатный состав артиллерийских батальонов пехотных полков ввели роту этих пушек из шести орудий. Большие и малые корабли-носители были запущены в большую серию. Две трети стапелей петербургского кораблестроительного треста были заняты этими кораблями. Причем все корабли уже выпускались с угольным питанием котлов, однако с возможностью быстрого переоборудования на нефтяное питание. За два года планировалось выпустить восемь больших носителей и четыре малых. На верфях была внедрена в производство сварка стали электрической дугой. Пока что сваривали только стальные листы обшивки. Технологический процесс сборки обшивки значительно ускорился. Улучшилась водонепроницаемость межлистовых швов. Обшивку к набору корпуса крепили по-прежнему заклепками. В ноябре в «Стрельне» испытали опытный образец морской 5 пушки производства «Путилинского Треста». Орудие весом 8 тонн с длиной ствола в 40 калибров с удвоенным механизмом торможения отката и увеличенной толщиной ствола стреляло снарядом весом 25 кг на 16 км. Испытания прошли в целом успешно. Пушка была рекомендована к войсковым испытаниям после устранения выявленных недостатков конструкции противооткатных механизмов. До конца года золотые караваны с Аляски доставили в Петербург 142 тонны золота или 120 миллионов золотых рублей. Удержать распространение слухов о том, что эти караваны с золота приходят с Аляски, не удалось. Многие смогли связать приход якобы серебряных караванов по Транссибирскому шоссе с массовым выпуском золотых червонцев монетным двором. Однако конкретное место добычи золота оставалось тайной. Аляска большая. Сохранение этой тайны было принципиально важным, поскольку добыча происходила на территории, закрепленной за Британской империей. Никого из золотоискателей Склондая не выпускали, а водители вьючных караванов Склондаев-Шелихов точного места добычи не знали. Строительство железных дорог шло с опережением графика. Железные дороги дошли до Мариуполя, Севастополя и Челябинска. началось строительство дороги Орел-Киев-Одесса, а также сверхплановые дороги Челябинск-Екатеринбург-Нижний Тагил-Красно-Турииск, между собой железнорудные и угольные месторождения Зауралья. К концу года 200 миллионов франков, собранных компанией Суэцкого канала, были полностью израсходованы. Компания искала новых инвесторов. Александр распорядился выкупить 30% акций компании за 19 миллионов золотых рублей или 121 миллион франков по курсу к золотому эквиваленту. Руководство компании с радостью ухватилось за это выгодное предложение. Теперь Франция владела 35% акций, Египет – 32%, а Россия – 30%. За рубежом продолжали развиваться события, начавшиеся в прошлом году. В Мексике коалиция европейских держав одержала победу свергла президента Саареса и посадила на мексиканский престол брата австрийского императора Максимилиана. В САСШ в апреле южане разгромили северян в сражении при Чанчерлосвилле, а в июле северяне одержали победу в кровопролитном сражении при Геттисберге. Александр по совету Михаила и канцлера Горчакова решил оказать помощь северянам, чтобы обеспечить благожелательный нейтралитет САСШ, предстоящей в войне с европейскими державами. Англия и Франция поддерживали конфедерацию южных штатов займами и поставками оружия. Пруссия и Италия заявила о поддержке северян, но только на словах. Английские и французские войска находились в Мексике и могли в любой момент выступить в поддержку южан. Назревал конфликт между европейскими державами на американском континенте. В этих условиях Александр в середине года, еще до сражения при Геттисберге, направил к Нью-Йорку отряд новейших пароходов-фрегатов Балтийского флота, а в Сан-Франциско – отряд кораблей Тихоокеанской флотилии. Появление русских эскадр в портах Сасш предотвратило новое вмешательство в американские дела со стороны европейских держав.